Глава шестьдесят седьмая Эта тварь у него. Убийца его жены у него в руках. Джейми еще крепче сжимает ей шею. Видит, как выпучиваются у нее глаза. Как багровеет лицо. Он едва может думать. Его переполняет раскаленная до ярость, вырываясь откуда-то из самых печенок. Мэгги не сводит с него глаз. Руки у нее безвольно повисли по бокам. Она не делает ни малейших попыток сопротивляться. Она была прекрасна, твоя жонушка. Кое-как пищит Мэгги сквозь сдавленное горло, и тут же, словно вспышка у него в голове, Пипа, повернувшая к нему сонное личико в постели. Ее медленная улыбка и поцелуй на прощание, нежное прикосновение ее рук. А вот и ты. Почему он не спас ее? Почему он не добрался туда вовремя? С такой идеальной бледной кожей. Такая полная жизни. Энергии. Джейми хочет заставить ее замолчать и высовывается за край крыши еще на пару дюймов. Она должна замолчать! Это как раз то, чего она хочет! Крик где-то совсем рядом. Он не оборачивается, но Роммели продолжает кричать. «Пожалуйста, Джейми! Она хочет быть одной из них! Она хочет попасть в их число!» Джейми смотрит вниз. Четыре этажа до земли. До этого пепельно серого бетона. Верная смерть видит внизу нескольких человек, задравших к ним головы, тычущих пальцами. В криках их звучит тревога и страх. «Она все повторяла твое имя», — шепчет Мэгги. Лицо ее так близко, что он чувствует запах ее дыхания, кисловатый, уже отдающий смертью, от которого у него перехватывает в горле. Звал «Звала тебя снова и снова, пока умирала». Подкатывает тошнота. Желудок у Джейми судорожно сжимается, но он подавляет рвотный позыв. «Что сделала эта женщина?» с Пипой, со всеми остальными. Сколько же боли она причинила. Марш лежит при смерти меньше, чем в десяти футах от них. Адам неизвестно где. Она говорила, что любит тебя. Она звала тебя, но ты так и не пришел. Тут он едва не разжимает пальцы. Мышцы словно ватные, накатывает слабость. Пип познала, что он слабак. Понимала, умирая, что кишка тонка у него, ее спасти. «Вытащи ее обратно, Джейми, пожалуйста!» Опять кричит Роммели. «Это как раз то, чего она хочет! Ты, она, Марш Адам! Тогда будет двадцать! Последние четыре!» Он чувствует под коленями твердую кирпичную кладку. Единственное, что удерживает его от падения в пустоту. И еще раз опускает туда взгляд. Его жизни, его существования без Пиппы — это немыслимо. Он заслуживает того, чтобы полететь вниз вместе с Мэги в наказание за свою никчемность. Она умерла в муках, детектив, сержант Хокстон. Вся в собственной блювотине, моче и дерьме. Я убила ее, а ты ничего не сделал. Руку уже сводит судорогой. Всего его начинает трясти. Отпустить ее. Прыгнуть вслед самому. Насколько это будет трудно. Джейми начинает всхлипывать. Слезы катятся у него по лицу, падают вниз. Одно простое движение. Чтобы отомстить. Может, даже чтобы снова увидеть Пиппу. Услышать ее смех, ее голос. «Она нуждалась в тебе!» «А ты не смог ее спасти!» «Джейми, не дела этого! Что бы тебе сказала Пиппа?» Ромили уже совсем рядом с ним. Он знает, что физически она не сможет помешать ему. Он намного сильнее, намного крупнее ее. И все, что ему нужно сделать, это разжать пальцы и чуть дальше склониться над парапетом. Джейми чувствует руку у себя на плече. И это единственное прикосновение, это неожиданное тепло заставляет его остановиться. Он слышит голос Пиппы у себя в голове. «А вот и ты!» Мысль о ней причиняет боль. Боль, разъедающую его разбитое сердце. «Не надо», — говорит она. «Не надо!» Со сдавленным всхлипом он откидывается назад, вытягивает Мэгги за собой на крышу и с силой швыряет на бетон. Она злобно вскрикивает. Джейми отстраненно наблюдает, как из дверного проема вываливает целая толпа. Люди в черном прижимают ее лицом к крыше, щелкают наручники. Мэгги кричит в тоске и отчаянии, понимая, что проиграла. Джейми валится на бетон, начинает всхлипывать, чувствует, что Роммелет тоже плачет, прижимая его к себе. Марша рядом с ним уже окружен медиками, которые лихорадочно работают, чтобы спасти его. Выкрикиваются указания, медицинские принадлежности передаются из рук в руки. Констебли в форме тащат Мэгги к выходу. Она все еще извивается, злобно что-то выкрикивая, пока они волокут ее вниз по лестнице к камерам временного содержания. «Подождите!» — кричит Ромили. Они останавливаются, и Джейми смотрит, как она подбегает к убийце, решительно встает перед ней и говорит. «Теперь все кончено, маги. Скажи нам, где Адам?» Джейми поднимает голову, глядя на них затуманенным взором. Он совершенно опустошен. Весь адреналин напрочь испарился в тот самый момент, когда он отдернулся от края крыши. Женщина, перед ним убившая Пиппу, поднимает голову и улыбается. «Ничего не кончено», — говорит она. «Ничего еще не закончено». «Тебе осталось четверо, Мэгги». «Ты никогда не...» «Уже меньше», — говорит она, мотнув головой в сторону Марша. Тот еще окружен медиками, но Джейми видит, что глаза у него закрыты. Марш совершенно неподвижен, и от этого зрелища кровь стынет у Джейми в жилах. «А как насчет Адама Бишопа?» — спрашивает Мэгги. «Сыграем в прятки, детектив-сержант Хокстон». Все полицейские замолкают, и в ночной тиши жутковато звучит голос Мэги. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать! Кто не спрятался, я не виноват!» Детским голоском пищит она.